Глава седьмая Дальнейший путь в квартиру Валеры оказался для сыщика делом совершенно плевым. Балконная дверь была открыта, словно только и ждала, чтобы в нее кто-нибудь вошел. Саша шагнула внутрь и тут же полетел на пол, споткнувшись обо что-то у себя под ногами. «Ух!» Вырвался у Саши болезненный стон, когда он всем телом соприкоснулся с довольно твердым керамическим покрытием, настеленным в этой квартире. Какое-то время Саша пролежал на полу, пытаясь понять, уцелела в его организме хотя бы одна косточка после такого падения. Наконец он собрался с духом и пошевелился. К его радости и особой боли он нигде не почувствовал. Побаливали коленка, которую он треснулся, а ножку стола и оба локтя, на которые он приземлился, и еще саднил подбородок. Но, в общем и целом, все было в порядке. Саша поднялся и попытался разглядеть. Або что же такое он споткнулся? И тут у него вырвался второй возглас. Ох ты ж! На полу лежала чья-то нога. Она перегораживала путь от балконной двери, и не было ничего удивительного в том, что Саша об нее споткнулся. Без всякого сомнения, нога принадлежала мужчине, одетому в джинсы и уличные кроссовки. Саша продолжил наблюдение, после чего обнаружил всего мужчину целиком. Это был хозяин квартиры Валера, который лежал под столом и на первый взгляд выглядел спящим. Но только на первый, потому что уже второй взгляд прояснил некоторые настораживающие моменты. Вокруг рта Валеры запеклась желтовато-зеленая корка. Глаза были обведены черным, а дыхание или храпа не было слышно. Саша потряс Валеру за плечо. Но ответа не дождался. Тогда он пощупал пульс на руке. Пульса не было. Попытался послушать сердцебиение. Тоже безуспешно. Между тем в дверь позвонили несколько раз. Это была Марина, которая хотела знать, как обстоят у Саши дела. — У тебя есть зеркало? — спросил он у нее прямо с порога. «Зеркало — Зеркало? Нашел то же время, чтобы красоту наводить. «Что с Валерой? Он в порядке?» Вместо ответа Саша снял со стены в прихожей висящее там зеркало и потащил его на кухню. Зеркало было тяжелым, нести его было неудобно, но Саша не сдавался. К сожалению, по пути он снова поскользнулся, уронил зеркало, которое от соприкосновения с твердым гранитом тут же разлетелось на тысячу осколков. И тут из его груди вырвался третий и последний возглас. «Твою же дивизию!» Прибежала Марина, которая при виде усыпанной сверкающими осколками кухни всплеснула руками. «Семь лет теперь тебе удачи не видать!» «Спасибо, поддержала!» Ползая на коленях, Саша нашел осколок зеркала покрупнее и подполз с ним к Валере. Поднес к губам и с замиранием сердца стал ждать. Прошло одно томительное мгновение, за ним другое, и когда Саша уже готов был вынести окончательный и неутешительный вердикт, зеркало внезапно покрылось едва заметным туманом. «Он еще жив! Скорую, врачей!» Врачей вызвали, осколки зеркала замели в угол, чтобы не мешали ходить. И Саша начал осматриваться. В квартире царил тот присущий холостяцкому жилищу бардак, по которому безошибочно можно определить, живет мужчина один или у него есть женщина. У Валера в квартире женщина не появлялась. Значит, пил он один. А пил Валера много. С момента их расставания с Сашей количество бутылок значительно увеличилось. Но при этом никакой закуски также не наблюдалось. То есть, если вначале Валера пил на радостях, вкусно, с расстановкой и закуской, то потом настроение у него поменялось, и он уже начал откровенно глушить горькую. Угрызения совести стали терзать или просто в загул пошел. Но так или иначе, состояние Валеры внушало опасения. Приехавшие врачи тоже не стали скрывать, что ситуация критическая. Они быстренько утыкали Валеру всевозможными проводками и трубочками. Вкололи ему из шприца жидкость, смешанную сразу из трех ампул, и выразили робкую надежду, что сумеют доставить пострадавшего до реанимации. После чего отправили Сашу на поиски еще одного помощника, чтобы спустить Валеру на носилках вниз. Больше их не интересовало ровным счетом ничего. И когда врачи уехали, Саша остался один на один с открытой нараспашку чужой квартирой, закрыть которую без ключей не представлялось возможным. Нужно звонить родственникам. Правильно, родителям Ирины. Саша даже воспрянул духом. Так или иначе, а с этими людьми нам просто необходимо познакомиться. Они тоже входят в число наследников Ирины. «Получается, что Валера сослужил нам хорошую службу», — обрадовалась Марина. Сашу ее радость как-то покоробила. Все-таки человек пострадал. Но Марина не видела в этом ничего ужасного. яйца, отмахнулась она. «Допился до отключки, вот и все дела. Небось, нечистая совесть покоя не давала». Угробил жену ради ее наследства, сначала праздновал, потом раскаяние стало одолевать. Да и страшно стало, вдруг правда наружу выплывет. Это Дмитрий Сергеевич – определенный его сообщник. Вдвоем они старушку Одинцову пасли, а как бабка ласты склеила, взялись за внучку. Может, оно и так, но тогда странно, почему Валера не стал дожидаться, когда его жена вступит в право наследства. Тогда бы он получил свою долю. Но родители Ирки тоже вступили бы в свои права, и ее долю пришлось бы делить им на троих. А сейчас нет. Если родители Ирки ничего не знают об этом доме на Озерной Десять, то Валерка мог и один подсуетиться. И явился бы к нотариусу со свидетельством о браке, Генеральную доверенность от имени жены тоже мог бы подделать, и порядок, вступила бы Ирочка в право наследства, потом еще один финтушами, и вот уже Ирочка объявлена без вести пропавшей, или даже погибшей, а Валера является ее законным наследником. И родители тоже. Повторяю, что им он мог бы ничего и не сообщать об этой части наследства. Так не получится. Наследство тут идет единой массой. Стали бы делить квартиру с машиной, всплыла бы информация про дом на Озерной 10. Они немножко поссорились, но потом помирились, придя к выводу, что если бы Валера захотел то при должной ловкости и умении найти нужных людей мужчина мог бы провернуть свою аферу. Телефон родителей Ирины нашелся в памяти домашнего телефона, который был старомодного образца, и не стал требовать от друзей ни отпечатков пальцев, ни сканирования сетчатки глаза, ни даже звукового пароля. Телефон покорно пикнул и выдал нужную информацию. Вот только по набранному номеру никто не ответил. Похоже, что родителей нет дома. Что же делать? Ничего, скоро уже ночь, вернуться. Можем поехать к ним домой, там и подождем. А как же эта квартира? Оставим ее открытой? С такой соседкой никакие замки не нужны. Соседка словно бы почувствовала, что речь идет о ней. Была тут как тут. Ох, бедный Валерка! И угораздила же его на такой стерве жениться. Это же Ирка его до такого состояния довела, что он сперва от нее избавился, а потом уже и себя не пожалел. Скажите, а у Ирины же был любовник. Вы его видели? Не было у нее никого. Уверенность, которая прозвучала в этих словах, сыщиков изрядно удивила. Точно знаете? Кому, как не мне, это знать? Я же у них дом домработницей подрабатывала. Ирке-то полыдраить и посуду мыть не досуг было. Она же королевишна. Ей свои ручки грабельки беречь нужно. А мне к пенсии какая-никакая копейка. Не было у Ирки никакого любовника. А как же Николаша? Он ей подарки дорогущие дарил. Драгоценности, сумки по сто тысяч. «Не было никого», — твердо повторила женщина. «А что касается Николаша, так я про него знаю. И вам так скажу. Ирка себе этого Николашу сама придумала». «Как это?» «Выпендриться хотела, чтобы другие бабы ей на работе завидовали. Вот и придумала, будто бы у нее и муж, и любовник щедро имеется» а подарки она себе сама заказывала. Закажет, обновкой похвастается, чек покажет, а на другой день обновку назад в магазин, а себе дешевую копию оставляет. И овцы целы, и волки сыты. Ирочка свое самолюбие потешила, и денег на такую забаву много не нужно. Но он же за ней заезжал, На дорогих машинах Николаш этот. Заезжал, только не видел его никто. Машину видели, а самого Николашу нет. Правильно? Машины себе Ирочка сама заказывала. Есть такая услуга — вип-такси. Вот этот водитель Ирочку и забирал. — Значит, не было у нее любовника? — упавшим голосом уточнил Саша. Нет. Запросы у Ирочки очень уж большими были. Ни один мужик из тех, кто ей встречался, им соответствовать не мог. Валера вон из последних сил лямку тянул, а другие и вовсе не справлялись. Если вы у ребят работали, наверное, у вас ключи есть от их квартиры. Ключей нет. Накануне исчезновения Ирочки меня рассчитали. Как так? Валера ко мне пришел и сказал, что в моих услугах больше не нуждаются. Конечно, я у него спросила, в чем дело, чем я провинилась. Вроде бы старательно всегда убиралась. А он сказал, что лично ко мне у него претензий нет. Просто деньги закончились. Платить он мне больше не может. Тогда я ему поверила. А после исчезновения Ирусика подумала, Небось, заранее муженек знал, что женушка исчезнет. Вот и уволил меня заранее. Это же по Иркиному требованию Валера помощницу по хозяйству пригласил. Ему-то самому никакая уборщица не нужна. Валера парень простой. Это Ирка все выпендривалась. И в кого она такая пошла, ума не приложу. И соседка ушла к себе оставив сыщиков, одних перед открытой дверью. Придется оставить как есть. Но Марина настаивала, что так будет неправильно. Соседка ночью спать ляжет, а вдруг из квартиры что-нибудь пропадет. Свалят потом на нас. Тогда у меня есть идея. Саша отрезал узкую полоску бумаги, на которой написал два слова, и поставил подпись. Затем они с Мариной вышли из квартиры, а бумажку Саша прикрепил на аккуратно закрытую дверь. «Теперь все шарахаться будут от этой двери!» «Все, кроме преступников!» «Преступника никаким замком не остановишь, уж ты мне поверь!» Марина промолчала, потому что возразить ей было нечего. Она сознавала полную правоту своего друга. Дальше они отправились домой к родителям Ирины, благо их домашний адрес Саша без особого труда вычислил по номеру их телефона. За дверью скулила какая-то собака, которая на каждый звонок реагировала нервным лаем. С собакой давно нужно было гулять, но хозяева где-то замешкались. Они не появились ни к десяти часам вечера, ни к одиннадцати. Соседи также не знали, куда могли подеваться эти люди. Дачи или загородного дома родители Ирины не имели. Жизнь вели весьма уединенную. Кроме дочери и ее мужа никого у себя не принимали. Саша нашел странички этих двоих в социальных сетях, но ничего нового не узнал. Супруги явно не были стеснены в средствах. Они много путешествовали, но путешествовали они опять же исключительно вдвоем или в компании с дочерью и Валерой. Недавно на фотографиях появился щенок мальтийской болонки по кличке Плутоша, который тявкал жалобно за закрытой дверью. Последний раз супруги появлялись в сети вчера утром. Видимо, тогда же они гуляли со своим Плутошей. Уехать в путешествие, пока судьба похищенной Ирины туманна, они не могли. «Конечно, должны были щенка куда-нибудь пристроить». «Это не главное», – нахмурился Саша. «Ведь в любой момент может оказаться, что любимая дочь погибла, и погибла уже давно, а они все это время на море нежились. Лично я бы никуда не поехал» а если у них путевки были заранее куплены? И что? Они бы потеряли деньги, если бы не поехали. А что они дочь в любой момент могут потерять? Тебя не смущает? Марина и впрямь чего-то смутилась, а Саша продолжил розыски. На вызовы по сотовым номерам эти двое не отвечали, и Саша чувствовал, что эта ситуация нравится ему все меньше. Они несколько раз прогулялись с бароном, познакомились со всеми местными собачниками и узнали, что Плутошу с хозяйкой видели сегодня утром. Женщина выглядела задумчивой, от разговоров отказалась, лишь коротко поздоровалась и пошла дальше. Днем их никто не видел, хотя Плутоша был еще молод и нуждался как минимум в трехразовых прогулках. Когда Саша с Мариной в последний раз для очистки совести поднялись к квартире Феликса Скрябина и его жены, то обнаружили там небольшую толпу, состоящую из возмущенных соседей. Причина была проста. За закрытой дверью надрывался от плача щенок. Сил нет слушать, как воет этот пес. Что за люди? Укатили куда-то, а про собаку забыли. «Бедное животное, извелось все!» Словно почувствовав, что речь идет о нем, щенок за дверью взвыл в полный голос. «Животное, говорите, извелось? А мы? Про наши нервы кто-нибудь думает?» Щенок выл в полный голос. Для такой маленькой собачки он оказался очень голосистым. Уже и в полицию звонили, никакого внятного ответа не последовало. Обещали выписать хозяевам собаки штраф, если шум продолжится. «Зачем нам штраф? Нам спать нужно!» Пес выл, соседи волновались. К толпе присоединилось еще больше народу. Начали спускаться жильцы с верхних этажей, потом подтянулись и жители Нижних, до которых тоже донесся громкий вой. «С этим нужно что-то делать!» Наконец появились представители вневедомственной охраны, которые учли ситуацию и сняли квартиру с сигнализации. Когда они открыли дверь, оттуда выскочил обезумевший рыжий и крайне лохматый пес, который пулей понесся вниз на улицу. На крошечного беленького Плутошу этот обормот не был похож совершенно. Тем не менее, барон немедленно кинулся вслед за ним. Марина заторопилась за собаками, а Саша остался, чтобы лично убедиться. В квартире хозяев нет. Их там не было. «Собаку мы выпустили», — сказали сотрудники службы охраны. «Но постоянно караулить у дверей мы не можем. Дверь закрываем, квартиру ставим на сигнализацию. Кому-нибудь из вас придется взять пса себе». Услышав это, толпа соседей моментально передела. Саша и глазом не успел моргнуть, как остался перед дверями Феликса и его жены в гордом одиночестве. «Вот вам и придется взять собаку к себе». «Я не возражаю. Но что там с хозяевами? Они живы?» «Понятия не имею. В квартире их точно нет». Мы звонили им по всем оставленным нам контактам. Никто не ответил. Что же, это Саша и хотел слышать. Он спустился вниз и огляделся по сторонам. Барона и его нового рыжего приятеля он заметил благодаря Марине, которая бдительно несла стражу возле собак. «Это точно не Плутоша», — сказала девушка, когда Саша подошел ближе. На белую мальтийскую болонку или бешона этот пес был похож меньше всего. Ни окрас, ни размер, ни возраст тут явно не совпадали. Кто же ты, приятель? Саша подозвал пса, который охотно подбежал. Был он явно домашним. На нем даже имелся ошейник с буквами. Томас! По складам прочитал Саша. Томас! Хм! «Интересное совпадение. А ведь в на Озерной десять мы с тобой нашли миску, на которой тоже значилось имя Томас. И шерсть рыжая там на полу тоже клочьями каталась. Его шерсть. «Выходит, эта зверюга побывала на Озерной десять?» Саша задумчиво погладил пса по голове. Барон, который давно и пристально приглядывался к действиям хозяина, тут уж окончательно не выдержал и возмущенно залаял. «Как? У него на глазах гладить чужую собаку?» «Вот он покажет этому Томасу!» И барон, совсем забыв о своих манерах, со злобным рычанием налетел на Томаса. Тот струсил и дал стрекача. Саша кинулся за псом, барон за Сашей, а Марина побежала следом. Так они гонялись до тех пор, пока Томас не нашел себе занятия поинтересней, унюхав какой-то волшебный запах. Барон тоже уже забыл былую размолвку, и не прошло и нескольких минут, как оба кобеля уже с воодушевлением обнюхивали какой-то куст. Барон был дружелюбной собакой, к агрессии не склонным. Его заботила лишь одна вещь, чтобы его хозяин помнил, кто самый лучший и любимый пес на свете. А так пусть окружает себя другими собаками, барон не против, в большой компании даже веселее. «И как же наш рыжий Томас с озерной десять оказался в доме родителей Ирины?» – задумчиво произнесла Марина. «У тебя есть версии?» Версий у Саши было много, но все они выглядели, мягко говоря, пугающе. Возможно, мы подозревали не того. Возможно, Валера не имеет отношения к исчезновению Ирины, а постарались тут ее родители. «Тоже из-за наследства? Решились причинить зло родной дочери? Так ведь дочь-то им как раз не родная!» Отчим удочерил Ирину, когда та потеряла мать. Отца девочка потеряла еще раньше. Вот и получилось, что отчим остался вдовцом и с чужим ребенком на руках. Отдать Ирину бабушке он тоже не мог. Нина Одинцова к тому времени уже и сама нуждалась в специальном присмотре. В итоге вдовец был вынужден оставить ребенка себе но вряд ли ему это доставило много радости. А уж его новой жене и подавно. А в то же время знакомая, которая случайно встретила Ирину с ее приемными родителями, отзывалась о них очень хорошо. Отношения между всеми тремя были теплыми и подлинно родственными. Но Марина быстро нашлась с ответом. Притворялись, ловко ломали комедию. Делали вид перед всеми, что обожают девочку, а сами ждали, когда ее бабка скопытится, чтобы завладеть огромным наследством. «Вот что», – решил Саша. «Не знаю, что там у приемных родителей Ирины творилось в душе, спросим, когда найдем этих господ. А сейчас у нас с тобой есть дела поважнее». Марина явно обрадовалась, потому что подумала, что они поедут домой отдохнут, немного перекусят, потом поваляются на диванчики, а потом... Тут глаза у девушки засверкали, потому что воспоминания о проведенных с Сашей ночах всегда вызывало в ней некоторую истому. Вот и сейчас Марина почувствовала, как ей стало тяжело дышать, а по всему телу прокатилась горячая волна. Было в их отношениях нечто, что пока что удерживала Марину от решающего шага, который она обдумывала уже много дней подряд. Она вопросительно посмотрела на Сашу, ожидая увидеть в его взгляде ответные чувства, но горько разочаровалась. Саша на нее даже и не смотрел. Он был весь в мыслях о своем расследовании. «А сейчас нам с тобой нужно сделать две вещи». «Как?» – не скрывая своей иронии, спросила Марина. «Неужели всего две? И какие же?» Но Саша и тут ничего не понял, и идущий от любимой девушки сигнал не считал. «Мужчина, что с него возьмешь?» «Первое, нам нужно проверить чип, который вшит в нашего нового рыжего товарища. Узнаем, кому принадлежит этот пес». Если повезет, то сразу же выйдем на человека, который жил в сарае на Озерной десять. Если не повезет, то, по крайней мере, узнаем, кому хозяин свою собаку продал или уступил. Ну а второе, что нам нужно сегодня сделать? Марина еще продолжала на что-то свое сугубо женское надеяться. Но Саша грубо обрушил все ее надежды, сказав... Второе, нам нужно найти людей, которые бы хорошо и близко знали Нину Одинцову. Очень уж меня интересует шкатулочка, которая не давала бабушке покоя. Если она про нее помнила даже в своем затененном сознании, значит, вещи впрямь стоящие. «Или напротив пустяшные», – сердито возразила ему Марина, которая уже поняла, – что отдых на диванчике со всеми вытекающими из него последствиями откладывается на неопределенное время. У бабушки одной моей подруги есть навязчивая идея, что все вокруг хотят ее обокрасть, и все ценные, по ее мнению, вещи она прячет в своих тайничках. Но в большинстве случаев это совершенно никчемные бумажки, пустые фантики и тому подобное дребедень. Изредка попадается чайная ложка, да и то не серебряная, а самая обычная, мельхиоровая. Вот и вся добыча бабушки. А носится она со своими тайниками, ты бы видел как. Оберегает их, словно там несметные сокровища. Я это к тому говорю, что у больных людей бывает крайне необычное восприятие этого мира. А Нина Одинцова была серьезно больна. Она и людей не узнавала. Сколько к ней Валера не приходил, она всякий раз его за другого человека принимала. Придется покопаться в прошлом госпожи Одинцовой. Вполне возможно, что дом с участком далеко не единственное ее имущество. И возможно, что наследство, за которое ведется нешуточная борьба, куда больше, чем мы себе представляем. И как же ты найдешь этих свидетелей? «Ведь столько лет прошло!» «А это уж мое дело!» Загадочным до невозможности тоном ответил ей Саша. «Поехали к ближайшему ветеринару». И они поехали, недовольная с поджатыми губами Марина и совершенно не замечающий этого Саша.